от тех долгих ночей, когда он наклонялся над двремянкой или слушал в августовской темноте шорох мотыльков за занавеской. Что ж, я выучил правы, я мог подождать. Он умел ждать. Он прочел книги старого адвоката и старый стал покупать новые, посылая по почте деньги.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 познакомьтесь с Вильли Старком, будущим губернатором штата, и Вильли подавал руку с важностью епископа. Он ни о чем не догадывался. Я часто